Глава тридцать После гибели деда прошло два дня. Сегодня у меня выходной. Семёныч насильно отправил отдыхать. Я отказывалась, как могла, но слишком яростно не получалось. Какой человек не захочет выходной, особенно если работает в таком месте? Вот именно, такой, как я. Только Семёныч об этом не знал, а я не хотела вызывать подозрения. Утром я позвонила тетке Лизе, справилась о Танюшке. Они уже переехали в другой город, поближе к нам. Пашка перевез их еще вчера. Теперь им оставалось только ждать. Анализ должны прийти завтра или максимум послезавтра. После этого нужно ждать разрешения на перевоз заключенного. Я уже подготовила идентичный бланк со всеми показателями. Даже ухудшила их для того, чтобы Семёныч, не раздумывая, отправил Артура в больницу. Эти две ночи я не могла спать. Я думала о деде, о побеге. Я снова и снова прокручивала в голове наш план и придиралась к каждой мелочи. Но изменить уже ничего нельзя. Слишком поздно. Пусть все идет, как идет. А потом я думала о нас. Вспоминала, как жадно Артур набросился на меня в процедурный и улыбалась счастливой и глупой улыбкой. Больше я не сомневалась в том, что он меня любит. Я мечтала о том, как мы будем жить все вместе на воле. С нашей Танюшей. Как станем обычной семьей. Хотя нет. «Обычной мы не станем никогда. Мы государственные преступники, и нас всегда будут искать. Мы никогда не сможем вернуться на родину. И самое страшное, что я оставлю здесь Егорку. Совсем одного». На глаза навернулись слезы. Кто позаботится о могилке? Кто будет носить туда игрушки каждый год и цветы каждый месяц? А если все провалится? Как Таня будет жить одна? Хотя у нее будет Пашка, тетка Лиза и старенький Иван Владимирович. Милый мой опекун, которому я не могу даже позвонить. Только записки передавала через Пашку и деньги. Но ему не придется влачить жалкое существование. На его счету в банке лежит приличная сумма, и возле него Верочка, круглосуточно. Так что он присмотрен, хотя скучает по мне, как и я по нему. Ближе к вечеру зазвонил мой сотовый. Я посмотрела на номер и поняла, что это служебный. По телу прокатилась дрожь. «Если звонят с работы, то там что-то случилось». Я быстро ответила и с удивлением услышала голос фомина. Анечка, не узнали? Прости, что беспокою, но помнится мне, ты обещала поужинать со мной. Я тут неподалеку от твоего дома. Что скажешь, поедем в город? От неожиданности я даже закашлялась. Ты заболела? спросил подполковник, и в голосе послышалось беспокойство. Нет, просто поперхнулась чаем, ответила я и насторожилась. «Ну так я заеду за тобой». Я лихорадочно думала, впустить его в дом нельзя, притом категорически нельзя. Мой ноутбук, один из самых дорогих, и лазерный принтер-сканер вызовут подозрение. У бедной студентки не может быть столько денег, тем более у сироты Анечки. Я как раз собиралась в город, так что подожду вас на улице. Вот и чудненько, Анечка. Я отвезу тебя в прекрасный ресторан, тебе там понравится». «Минут через десять буду». В голосе ни подозрений, ни сомнений. Я спрятала сотовую в сумочку и быстро переоделась. На скорую руку подкрасила лицо, волосы распустила, оделась в первую попавшуюся под руку одежду и выскочила на улицу. Холодно-то как, черт. Пальто не надела. Я вернулась, набросила куртку, пальто осталось в комнате, в шкафу, и снова выбежала на улицу. Служебный УАЗ-патриот подкатил к обочине и опустилось стекло. Я увидела раскрасневшееся лицо Фомина. Анечка, а вот и я. Я очень рада, улыбнулась подполковнику и запрыгнула на переднее сиденье. Ой, что-то ты и на себя не похожа. Для меня такая красивая. Я улыбнулась и с ужасом подумала о том, что забыла очки. В попыхах накрасилась, как Инга. Дело привычки, притом восьмилетней давности, между прочим, да еще и костюм дорогой надела. На кой черт? Непонятно. «Видно, вчера сумку перебирала, да так и оставила висеть на стуле, а сегодня, торопясь, надела именно его. Это ошибка, это прокол. У Анечки не может быть таких дорогих вещей. Черт. «Эх, наши девушки! Всегда удивляюсь, как при таком безденежье умудряются выглядеть не хуже голливудских звезд. Он снова посмотрел на меня, и его глаза блеснули. Черт, даже лучше! Ты мне кого-то напоминаешь, Анечка. Никак не вспомню, кого...» но кого-то очень красивого. Наверное, это комплимент, но мне он не понравился. Я не должна никому и никого напоминать. А точнее, я знала, кого именно напоминаю Фомину, и начала нервничать. Нужно немедленно в ресторане или куда он там меня везет смыть макияж, иначе напоминать начну не только ему. На улицах наверняка все еще есть плакаты с моей физиономией. Вот дура, только бы он не вспомнил. Я не в попад отвечала на его вопросы, улыбалась его остроумным шуткам и посматривала в зеркало, стараясь хотя бы выражение лица изменить. Но зеркало упорно показывало мне гламурную красотку-блондинку с миндалевидными зелеными глазами и чувственными алыми губами. Куда только подевались круглые невинные глазки Анечки Свиридовой. Вот так люди и прокалываются, на мелочах. Остается только надеяться, что никто другой меня не узнает и по дороге не попадется ни одного плаката с Ингой Орловой в рекламе духов. «Анечка, ты меня не слушаешь. О чем замечталась?» Я снова улыбнулась, но улыбка получилась фальшивой. «Слышал, ты уже столкнулась с первой смертью в нашем санатории. Семенович, говорил, тяжело восприняла». Я кивнула и облегченно вздохнула. «Да, пусть думает, что я до сих пор в шоке». «Такое происшествие, конечно, не норма, но случается всякое. Больше, конечно, драки, выбитые зубы, сломанные конечности, но иногда и суициды тоже». «Зачем он мне лжет? Это не суицид. Деда прирезали. Хладнокровно, жестоко. Может, я и не врач, но психолог из меня бы неплохой получился. Дед так на меня смотрел, что сомнений в том, что это не самоубийство, у меня не осталось еще тогда. Вот только и Фомин, и Семенович скрывают это. Не знаю, зачем. Мы приехали в некую забегаловку, которую и кафе трудно назвать, больше, наверное, столовкой. Но раз Фамин считает это рестораном, то пусть считает». Может, он ресторанов настоящих не видел. К моей дикой радости в забегаловке кроме нас сидело еще две парочки, и они явно на нас не обращали внимания. Весь вечер я мило улыбалась Фомину, ковыряла вилкой довольно неплохой бифштекс и закусила мороженым. Подполковник был сама любезность и довольно интересным собеседником. «Очень начитанным, умным и прозорливым человеком», — оказался Фомин. «Этому факту я радоваться не могла». Он рассказывал мне о себе, о том, как всю жизнь служил на благо Родины, о том, как жена ушла от него, прихватив с собой все движимое и недвижимое имущество, а также малолетнего сына, и что теперь он вообще не видит ребенка. Пожалела его. Искренне. Хотя была уверена, что жена ушла не просто так, а причины точно были, и одна из них — его кабелейная натура. Он волочился за каждой юбкой, даже на официантку смотрел сальными глазками, и это когда рядом с ним девушка. Вечер наконец-то подошел к концу, и Фомин отвез меня домой. Слава богу, не приставал и руки не распускал. На прощание поцеловал мое запястье и сказал, что завтра мы вместе пойдем в кино, если я не против. Я была против, но Фомину сказала, что, скорее всего, составлю ему компанию. Ничего, завтра я придумаю, как от него избавиться. Фомин меня пугал. Мне было слишком неуютно в его компании. Он словно пороховая бочка. Мне казалось, что он, несомненно, вспомнит, кого я напоминаю, рано или поздно. И я должна меньше попадаться ему на глаза, чтобы это было позже. Утром я приехала на работу. Как всегда, прошла досмотр на проходной. Как всегда, Рыжов подбросил меня к административному корпусу. Я забежала в кабинет Семеновича, на ходу сбрасывая пальто и думая о горячем кофе и о том, что через час увижу Артура. Как вдруг услышала, что Семенович говорит сейчас именно о Чернышове. поставила сумочку на стол и прислушалась. Что значит не приходил? Андрей, у меня черным по белому написано, что у парня острый пиелонефрит. Анализы прескверные. Сегодня новый должен получить. Будем тянуть, у него почки откажут. Что? Когда? Сегодня? Хорошо, да завтра он протянет. Ты должен это увидеть своими глазами. Если завтра не приедешь, я отправлю его в стационар в областную. Медленно я поставила чайник и посмотрел на Семёныча. Тот положил трубку на телефон и посмотрел на меня. «Доброе утро, Аня». Только что говорил с Андреем Ивановичем. Он совершенно уверен, что Чернышов к нему с болями не обращался, и анализа он у него не брал. Я почувствовала, как по коже поползли мурашки, а сердце гулко забилось, становилось нечем дышать. «А что, пришли новые результаты?» «Да, я еще не успел посмотреть. Андрей с утра позвонил больничный продлить». Говорит, не помнит, чтобы Чернышова осматривал. Странно все это. «А ну, Канечка, -ка, принеси». Я достала подготовленный дома, а потом нашла тот, который пришел из лаборатории и сунул его за пазуху. Снова взгляд на Семеновича, читает. Вот все анализы. «Найди Чернышова», — бросил главврач и отпил кофе. Поморщился. Видно, очень горячий. Я протянула ему бланк, и через секунду Семенович отставил чашку в сторону, поправил очки и впился взглядом в бумажку э, э плохи дела антибиотик тут не поможет его в областную срочно надо на ультразвук и другие анализы почки с такими результатами анализов долго не протянут я конечно и без андрея могу мне по фомина подписать да и все но тот настаивает что должен посмотреть сам дело серьезное если он упустил то по шее от начальства получит вот и трясется в карточку ведь не записал Ладно, Анечка, вы больного уколите все равно, и будем готовить. Если что, завтра отправим в стационар. Говорит, что сам в лаборатории съездит сегодня. Он живет недалеко, проверит анализы. По моей спине градом стекали капли холодного пота. Вот и все. Мы пропали. Как только проверят в лаборатории, мой обман откроется тут же. Там ведь только один результат будет, и тот отличный. Мне стало нечем дышать. Я схватила чашку Семеновича и отпила большим глотком горький кофе. Поперхнулась еще больше. В чашке коньяк. Аня. Я поставила чашку на стол и мы оба посмотрели друг на друга. Аня, я болею. Вот вирус, видно, подхватил мне. Подлечиться надо. И Семенович оправдывался. Он тут же забыл про Чернышова. А я чувствовала, как алкоголь разливается по телу и сердце бьется в висках. Как же верно говорят. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах.